Глава тридцатая. «И какая же у тебя идея?» – спросила я. «Вечер. Спящий ребенок, одинокий мужчина, свободная красивая женщина», – начал Итан, глядя на меня чуть иронично. Вроде бы я понимала, что итон не намекает ни на что неприличное, скорее подшучивает в своей привычной манере, но все равно смутилась. Не сильно. Не в том же возрасте, чтобы становиться абсолютно помидоркой, но итон точно заметил, иначе бы не улыбался так довольно и немного снисходительно. «И-и-и...» не выдержала я молчания и многозначительного взгляда. «Пойдем в летучий ресторан», — рассмеялся Итам. «Туда только парами пускают. Особое требование владельца. Говорят, отменная кухня, а уж вид на город с высоты птичьего полета. А Кай?» Я прекрасно понимала, что Кай уже не маленький мальчик, и дело тут не столько в возрасте, сколько в полученном им за четыре года жизненном опыте. Но оставить его в незнакомом месте одного... тем более мы не в мирном поселении, в столице, которая постоянно воюет с порождениями тьмы. Тут абсолютно безопасно, сказал Итан, словно прочитал мои мысли. Ни одно порождение тьмы за всю историю существования столицы так сюда и не проникло. К тому же эта гостиница действительно хорошая. Здесь есть несколько охранников, которые вышвырнут любого, кто не то что драться, а шуметь посмеет. И на случай, если Кай проснется, чтобы попить водички, оставим твоего енота. Он скажет о том, где мы. нас предупредит, что Кай проснулся. Итан, мастер убеждений, все вопросы, все возможные возражения убрал на корню. «Тогда отлично», — сказала я. «Идем в этот самый летучий ресторан». Жаль только, что я была не сильно голодна, ведь количество купленных и съеденных закусок в процессе экскурсии по городу превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Зато схожу в ресторан, выпью чего-нибудь алкогольного, прикая Кайе нельзя ведь, полюбуюсь на ночной город». Да и время в приятной компании тоже дорогого стоит. А Эйтон был очень и очень приятной компанией. С ним было хорошо поговорить. Он ни на что не намекал, не переходил границы, но вел себя не как рубаха-парень, а как джентльмен. Я призвала енота, который плакал и причитал, очень тихо, чтобы не разбудить Кая, что я совсем забыла о своем фамильяре, даже имени не дала. Клятвенно пообещав сообщить еноту его новое имя после похода в ресторан, а также безропотно выслушав очередные странные стихи, Я дала указания, а после отправилась на прогулку с Итаном. Ночная столица казалась другой. Множество зажженных огней, плавающие в воздухе светильники, закрытые лавочки, открытые рестораны или кафе, которые днем, если я правильно помню, не работали. Улицы казались на диво оживленными. Жизнь в столице кипела даже ночью. «Кьяры, сюда!» — сказал Итан, подхватывая меня под локоть. Мы остановились около совершенно обычного входа в ничем не выдающийся ресторан. и почему тогда «Там еда летает?» Я хотела зайти, но этот меня остановил и сказал, «Кьяра, подними голову и посмотри наверх». Я не стала возражать. «Ух ты, как здорово!» Высоко-высоко над гостиницей плавали полупрозрачные фонарики, рассвечивая ночное небо мягким золотистым светом. «Какое интересное освещение!» «Это не освещение, это прозрачные кабинки, где едят. Не зря же ресторан назвали «летучим», — сказал Итан. после чего распахнул передо мной дверь, пропуская вперед. На входе нас встретил мужчина в строгом фраке. Это было так неожиданно, особенно если учесть, как странно тут все одевались. Давно я не видела обычной одежды из своего мира. Добрый вечер, господин госпоша К сожалению, все места заняты. Я не успела расстроиться, потому как Итан тут же сказал. «У нас бронь на кабинку. Номер 524». Мужчина тут же подозвал маленькую лисичку с крылышками, тоже во фраке. Абсолютно таком же, как и на мужчине. Лисичка вежливо сказала. «Благодарю за посещение. Ваша бронь, сделанная сегодня в полдень, найдена. Опция полного погружения включена. Пожалуйста, пройдите в гардеробную и наслаждайтесь прекрасной ночью и прекрасной едой». «Бронь в полдень?» «Итан, вот же... даже слов нет. То есть, все это спланированная акция?» Я укоризненно глянула в его сторону, но о причинах молчания спрашивать не стала. Тем более, меня куда больше интересовало, зачем нам гардеробная и что за опция полного погружения. «Даму попрошу пройти налево, джентльмена направо», проинструктировал нас второй лисенок в костюме. «Вы встретитесь уже внутри вашей кабинки». Комната слева и оказалась гардеробной. Оказывается, для более полного понимания атмосферы так было написано на входе, я не сама придумала. В ресторане была функция смены одежды. Боевой костюм, который носили все поголовно, можно было сменить на любой праздничный наряд. А сама гардеробная была похожа на онлайн-магазин, где тыкая пальчиком, выбираешь нужное. Вот только ждать доставки не надо. А все вещи сразу материализуются и садятся идеально по фигуре. А вот по выбору эта гардеробная переплюнула любой сайт. Я нашла тут не только изящные платьицы, элегантные костюмы, но даже костюм пуделя, крокодила и яблока. тулуп с бурками и непонятный комплект, состоящий из меха и ремней. Будь мне чуть больше дела до нарядов, я бы прокопалась тут не меньше часа, а то и больше. Но я пролистала ровно до первого приличного классического черного платья, ткнула и вышла. Лисенок проводил меня к довольно большой прозрачной стеклянной кабинке, где уже сидел Итан. К моему огромному счастью, вкус у него был вполне классический. Обычный костюм. Подозреваю, что он тоже ткнул на первое попавшееся. что не являлось костюмом Кощея, Банана или Пчелки. Я зашла внутрь кабинки, понимая, что даже пол здесь из прозрачного стекла. За исключением стола и двух диванчиков, на одном из которых уже сидел Итон, тут больше ничего не было. Я присела на второй диванчик. «Вам нужна таблетка опустошения?» — поинтересовался Лисенок. «Да, две», — тут же сказал Итон, пояснив уже мне. Если гости пришли сюда не слишком голодными, но все-таки хотят поесть как следует, то эти таблетки магии убирают сытости все лишнее, чтобы не мешать наслаждаться едой. Это самая гениальная вещь из всего, с чем я сталкивалась. Наверное, мой восторг можно было заметить невооруженным глазом, поэтому Итан тут же предупредил. Злоупотреблять ей нельзя, да и применять можно исключительно взрослым. Ну, нет совершенства ни в том, ни в этом мире. Хотя вру, есть. Когда лисенок оставил нас с Итаном наедине, Кабинка поднялась прямо в ночное небо с помощью магии. И я увидела действительно потрясающее зрелище. Ночной город со множеством огней внизу. Но и вверху было ничуть не хуже. Усыпанное звездами небо казалось как никогда близким. Вкусная еда, отличные напитки, красивая обстановка, обходительный итон который, оказывается, мог и пофлиртовать. Слегка, совсем чуть-чуть, ровно в той степени, в которой будет приятно любой женщине. Пожалуй, впервые за долгое время я ощутила себя так по-женски хорошо. Но даже все хорошее должно заканчиваться. Мы пробыли в летучем ресторане практически до рассвета. Судя по тому, что енот, которого мы оставили присматривать за гостиничным номером, все еще не объявился, Кай спал беспробудно «Думаю, нам пора», — сказала я, глядя, как светлеет небо над нашими головами. «Да, пожалуй». Говорят, встретить здесь рассвет — это здорово. «Но Кай нас не простит, если узнает, что мы развлекались без него», — сказал Итан. «Простит, простит, куда он денется?» — фыркнула я с наслаждением, допивая оставшийся в бокале напиток. «Когда отомстит, тогда и простит», — тихо рассмеялся Итан. «Тогда я прошу опустить нас вниз?» Я кивнула. «Что ж, бал закончился, пора домой». Однако хорошее настроение все равно не иссякло, даже когда мы с Итаном вышли из ресторана. Но добраться до дома мы так и не успели. Итана снова окликнули. Только в этот раз не Саяна, а целый хор нестройных голосов. «Итан, ты ли это дружище?» — радостно сказал высокий брюнет, который уступал Итану в росте совсем чуть-чуть. «Эдвард?» — Итан ответил немного натянуто, но все же старался выглядеть дружелюбным. «Ага, и со мной Сорман и Драк», — сказал мужчина, подходя ко мне с Итаном поближе. «Если судить по костюму и оружию, то Сорман и Драк были лучником и магом». А вот класс Эдварда я определить не могла. Из-за спины торчала рукоять какого-то оружия. Но какого? «Я вообще-то знаю», — заметил Итан. «А чёрт его знает, знаешь ты или нет?» Тут же парировал Эдвард. За столько лет не удосужился даже в чат написать. Сказать, сколько раз на алтаре Возрождения просыпался. Может, и забыл вовсе, что у тебя команда была. Я не чувствовала даже капельки фальши от этого Эдварда. Он был рад повстречать Итана. Искренне рад. чет двух других мужчин я ничего не могла сказать уж больно угрюмыми они выглядели эй, эй я все помню отмахнулся итон конечно все кроме того как связываться с командой холодно заметил сорман если я ничего не напутала или у тебя какие-то проблемы у меня все хорошо никаких проблем улыбнулся итон да я вижу ответил сорман бросив на меня взгляд я имел в виду проблемы с нами Идан замолчал, неловко улыбаясь. Я чувствовала себя не лучше. Терпеть не могла подобную напряженную атмосферу. К тому же, пусть мы и сошлись с середины улицы, все равно привлекали внимание. Большая компания, которая никуда не заходила, а стояла и спорила, казалась не самым правильным зрелищем. Да и этот Сорман... Ну, взрослый человек, зачем так громко возмущаться? Не проще ли спросить более вежливо и аккуратно? Теперь на него даже оборачивались. эй, эй! «Спокойней, дружище!» Эдвард взял себя в руки первым. Хлопнул этого Сормана по плечу так, что тот едва не упал. Ругнулся, но рот держал на замке. «И вообще, итон давай с нами в трактир. Поговорим, расскажешь, как жизнь и все прочее. Сходим в поход или в рейд, в конце концов. Вспомним былые времена». «Только не сейчас», — тут же сказал Итан. «Есть кое-какие планы». «Планы? В 4 утра? Неужели от этих планов...» На последнем слове Сорман выразительно посмотрел в мою сторону. Нельзя отказаться. Или слишком привлекательны эти планы, что за уши не оттащить. Аккуратнее со словами. Сказал Итан, ненавязчиво заслоняя меня с собой. Если у тебя только такого рода планы бывают, то сочувствую. Да ладно вам, ребят. Снова попытался разрядить обстановку Эдварда. Столько не виделись и уже грызетесь. Но, Итан, серьезно, уваж нас. Расскажи, что и как. Не чужие ведь. «Я же говорю, что не могу. Есть другое дело. Я пока не могу. Занят». Вздохнул итон «Чем занят?» Впервые подал голос третий мужчина. Среднего роста блондин с щетиной, который чем-то походил на бродягу, а чуть потрепанный плащ усиливал эффект. «Ничем, а кем!» раздался сзади веселый говор. «Мной, мной и еще раз мной. У нас встреча назначена как раз. А вы пытаетесь на чужое позариться, а?»